Глава двадцать третья. Сидер Криг, Невада. Пятница, двадцать шестое июля две тысячи двадцать четвертого года. Были ли какие-то подозреваемые? О, конечно, сказала Нора. Но ничего не прояснилось. При таком большом освещении в прессе, какое вызвало это исчезновение, ответов было немного. Шериф округа Харрисон, который первоначально расследовал это дело. предоставлял обновленную информацию каждый день или два, но как только полиция штата взяла управление в свои руки, это быстро прекратили. Почему этим делом занялась полиция штата? По многим причинам это было серьезное дело, и департамент шерифа здесь, в округе Харрисон, не часто занимался делами о пропавших людях и уж тем более таким громким делом, как ваше. К тому же шериф умер вскоре после того, как начал расследование. «Накачался наркотой и загнал свою машину в Сидор-Крик», — Сулуан вспомнил слова Эрика Стамоса. «Этот человек даже не пил. Я ни на секунду не поверю, что он сидел на тяжелых наркотиках». После того, как полиция штата перехватила дело, расследование стало очень формальным и закрытым. Город узнавал крупицы из выпусков новостей. Не стали известны кое-какие интересные факты, потому что полиция штата разговаривала с Ридом и Тилли. и в результате несколько деталей просочились ко мне через Элиса. Стеллу Конноле когда-нибудь допрашивали, по-моему, у этой женщины был чертовски веский мотив причинить вред как Престону, так и Аннабель. Конечно, но она была защищена состоянием своих родителей и их юридической конторой. Стелла никогда официально не считалась подозреваемой или лицом, представляющим интерес для следствия. Но кто-нибудь еще был под подозрением? Ответ зависит от того, кому ты задаешь вопрос. В городе был большой раскол. Половина людей думала, что Аннабель Престон подались в бега, чтобы избежать обвинения в смерти Бейкера Джонси. Другая половина подозревала подставу. На этом фронте всплыло еще одно имя – Лестер Стрэндж. Слово прищурилось. За все время поисков она ни разу не встречала этого имени. Кто это? «Разнорабочий. Тогда он был молодым парнем, работавшим в доме Престона и Аннабель, который на момент вашего исчезновения еще строился. Ходили слухи, что Лестер был без ума от Аннабель, и они зашли так далеко, что появилось предположение, что у этих двоих был какой-то бурный роман. И что случилось с этим Лестером?» «Ничего. Тогда он был практически ребенком, девятнадцати или двадцати лет, сейчас ему пятьдесят или около того». и он все еще работает на семью. Марголесы всегда что-то строят. Дома, здания, заборы. Называй как угодно. И добрый старина Лестер Стрэндж по-прежнему руководит каждым проектом. Он также выполняет большую работу на винодельне Марголес Мейнер в Орегоне. Мы иногда используем тамошнюю виллу, а Лестер следит за ней. Это работа на полный день. Слон сделала мысленную пометку о Стелле Конноле и Лестере Стрэндж. зацепки, которые она искала для Эрика Стамоса. «Что ж», — слон взглянула на часы, — «уже поздно, и я не хочу больше отнимать у вас время сегодня вечером». Да и я устала за целый день, проведенный в дороге. Спасибо за всю информацию о моих биологических родителях, и извините, что задаю так много вопросов. Да не за что. Мне было очень приятно, и я так рада, что ты решила приехать в Сидор-Крик. Рит и Тилли знают, что я встречаюсь с тобой сегодня вечером. Они не хотят оказывать на тебя никакого давления, но просили передать, что были бы рады встретиться с тобой, если ты, конечно, сама захочешь. Конечно, я бы тоже хотела с ними познакомиться. Постарайся не судить их слишком строго, произнесла Нора. Я наговорила о них всякого, но они хорошие люди, и они замечательные дедушка и бабушка для моих детей. Слон улыбнулась. Не могу дождаться встречи с ними. Завтра? Они были бы рады. Слон кивнула. Конечно, это было бы здорово. Вот, возьми. Нора протянула визитку. Это моя фотостудия. Она в самом центре города, в середине квартала. Приходи завтра днем. Аннабель была в некотором роде моей протеже. Нас не изблизила любовь к фотографии. Я учила ее всему, что знала сама. На протяжении всей беременности она увлекалась фотографией и сделала несколько твоих портретов сразу после рождения. Они получились замечательными. На самом деле, она занималась этим в течение всего лета. Я уверена, что они все еще где-то у меня хранятся. Если ты захочешь на них посмотреть, я покопаюсь у себя дома и найду. Я помню, что и мы их куда-то спрятали. С удовольствием. Нора улыбнулась. Поищу вечером. Она указала на визитку в руке Слоан. Адрес моей студии указан на карточке. Завтра в час дня я попрошу Рида и Тилли подъехать туда. Слоан улыбнулась. Тогда до встречи, Слоан, сказала Нора, прежде чем закрыть дверь. Я не уверена, что мы когда-нибудь узнаем, что именно случилось с тобой и твоими родителями, но я рада, что нашла тебя. Я тоже, Слоан с улыбкой помахала Норе Морголес, выезжая задним ходом с подъездной дорожки и подумала о том, что вот ей и удалось без особых усилий переступить порог неприступной семьи Морголес. Однако получится ли найти что-либо, когда она... Окажется внутри.